Бороться против врагов любыми средствами и уничтожить их. Жизнь следует сохранить лишь королеве, ее сыну и графу Кенскому. Все, кто поднимет оружие против захватчиков, получат немалое вознаграждение. А тому, кто принесет королю труп Мортимера или хотя бы его голову, обещана награда ф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 При них теперь только Диспенсер-старший, граф а р у н д а л родственник Диспенсеров, граф о р р е н зять а р у н д а л а да канцлер Бальдок, которому ничего другого не осталось, как быть верным слугою королю, ибо всеобщая ненависть к Бальдоку так велика, что где бы он ни появился, его разорвут на части. Король уже не чувствует себя в безопасности в т а у р е и бежал с н и м м н о г о ч и с л е н н ы й с в и т р й в Уэльс,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 И никого не обманула нечестное ее использование. Каждого из нас повсюду, как раньше, допускают к причастию и первые, сами епископы.